Глава 18. От православия к марксизму. Нет, дорогие мои, не зря Иван Сергеевич говорил, что русский язык – это великий и могучий. И я сегодня лишний раз в этом убедился, выслушав, что было высказано нам со Спешиловым на грузинском и на польском. Фи, ну это же детский лепет. Вот если бы Сталин с Дзержинским послушали те рулады, что выдавал наш ротный старшина-казачок на вечернем построении, они бы сразу прониклись. А что бы они сказали, послушав, что говорил наш любимый старший прапорщик провинившемуся бойцу? Да, о чем это я? Нет, не о матах. Просто наше соспешиловым появление возле столика, где составлялись списки добровольцев, не прошло незамеченным со стороны старших товарищей, членов ЦК РКПБ и делегатов съезда, Феликса Эдмундовича и Иосифа Виссарионовича. Только-только мы с комиссаром вписали свои фамилии и должности, как были отловлены и увлечены в гримерку. Где на момент работы съезда развернули временные кабинеты для руководителей партии и правительства. Комиссару шестой дивизии делал внушение его непосредственный начальник, член РВС фронта товарищ Сталин, а мне, соответственно, товарищ Дзержинский. Нет, дорогие мои, полякам и грузинам, пусть они и старые большевики, русскому литературному языку еще учиться и учиться. Ну что такое пожелание отправить глупого хлопака, это меня, если кто не понял, в дупу и оторвать ему гральник? «Витюха, являвшийся по мнению товарища Сталина Базишвили, это я понял, которого нужно Карги Страки Моутхан. Не понял, но догадался по смыслу». «Нет, вру, конечно, и хорохорюсь. Скажите, кому приятно получить разнос от начальника?» Поэтому голос Владимира Ильича с его легким грассированием на тот момент показался самым родным и близким в мире. «Товарищи, а что здесь у вас за мелодия на два голоса, да еще и с использованием непартийной лексики?» Товарищ Ленин, появившийся неожиданно, с интересом смотрел, как перед двумя разъяренными членами ЦК стоят, вытянувшись по стойке смирно, два делегата съезда, два очень ответственных товарища, занимавших важные должности в РККА и ВЧК. ну товарищ Сталин, чем провинился этот товарищ красноармеец или же красный командир?» – полюбопытствовал Владимир Ильич. «Как я полагаю, в том же, в чем и Владимир Иванович? Да, товарищ Дзержинский?» «Так точно, Владимир Ильич!» По-военному доложил Дзержинский. «Товарищ Аксенов решил, что он всего-навсего рядовой сотрудник ЧК, рядовой большевик, который может позволить себе так просто взять и отправиться добровольцем, хотя у него есть очень важные дела, которые никто не сможет выполнить. Я считаю, что это мальчишество и недисциплинированность. Я поставлю вопрос на коллегии о наказании товарища Аксенова. Если у начальника отдела и члена коллегии ВЧК отсутствует выдержка, такого начальника нужно отстранять от должности». Спешилов с удивлением скосил на меня глаза. Нет, Виктор знал, что я шишка в ВЧК, но вряд ли предполагал, что такая большая. Вроде недавно сам был не против, чтобы меня сняли с должности и перевели в обычные резиденты. Но слова Железного Феликса отчего-то резанули по сердцу. Все-таки, хотя и есть в должности начальника свои минусы, но плюсов-то больше. То же самое, товарищ Ленин, касается и комиссара шестой дивизии товарища Спешилова кивнул товарищ Сталин на побледневшего Витьку. «Комиссар должен руководить и образовывать бойцов, доносить до них политическую обстановку, а не бегать с винтовкой. Я также поставлю вопрос о понижении в должности товарища Спишилова. Не скрою, у него огромные заслуги, но комиссаром дивизии ему быть еще рано». «Владимир Иванович», — укоризненно посмотрел на меня товарищ Ленин, «я всегда считал вас выдержанным человеком, а вы сорвались, словно мальчишка». Мне от чего-то захотелось пошутить, ткнуть пальцем Витьку и наябедничать на него, мол, это комиссар во всем виноват. Дескать предложил мне, дескать предложил мне, мол, давай-ка товарищ Аксенов, пока начальство не видит, сбегаем быстренько на войну. И вообще комиссары они такие: то из концлагеря предлагают сбежать, то в штыковую идти. Глядишь свёл бы все к шутке, но все испортил спешилов. Товарищ Ленин, Владимир Аксенов очень выдержанный человек заявил Виктор. «И то, что он решил отправиться добровольцем, характеризует его как настоящего большевика, не боящегося за свое теплое местечко. И я тоже не боюсь понижения в должности. Если товарищ член РВС армии решит снять меня с должности, это его право. Я могу принять роту, взвод, а то и встать в строй, как рядовой красноармеец». Ух, Витюха, как же загнул. Молодчага. Но на душе стало легче, как и тогда, в концлагере, когда мы встали спина к спине а должность таких хрента с ней на колыму не пошлют потому что в париже без меня не обойтись а быть простым резидентами не ломать голову о сотне подчиненных и обо всех хитросплетениях внешней разведки это и лучше опусти на колыму или на сахалин южная часть острова у японцев надо бы им немного напакостить интересно наташка поедет со мной или нет ну поглядим «Мы считаем, что невзирая на наши должности, мы лишь рядовые бойцы революции и рядовые большевики», заявил и я. «И если делегатов съезда призывают записываться добровольцами, то это не от хорошей жизни, и это значит, что воинских частей не хватает, а ситуация в Кронштадте очень тяжелая. Не переломим ситуацию, нам уже и должности не понадобятся. Но странно, если начальники средней руки, вроде нас товарищем комиссаром, станут увиливать, а простые делегаты съезда отправятся воевать». «Мысль правильная», – рассёк воздух кулаком с зажатой трубкой товарищ Сталин. «Обязательно нужно снять Аксёнова с должности и уволить из ВЧК. Но я вас попрошу, товарищ Дзержинский, сразу же позвоните мне». «Согласен, нужно снять товарища Аксёнова с должности», – поддержал товарища Сталина Владимир Ильич. «Феликс Эдмундович, не сочтите за труд. Как только снимете, то позвоните не только товарищу Сталину, но и мне». «Обязательно сообщу», – хмуро отозвался Дзержинский. «Но я не говорил о снятии Аксенова с должности, а только об отстранении. Тем более, решение о его отстранении должно выноситься коллегиально». «Я же говорил, что товарищ Дзержинский так просто Аксенова ни вам, ни мне не отдаст», хохотнул Владимир Ильич. «Запретить Аксенову и его отправляться в Кронштадт?» «Нет, не стоит», покачал головой Владимир Ильич. «Пусть товарищи-орденоносцы едут на подавление восстания». «Думаю, мы поручим товарищу Аксенову возглавить особый отряд из числа самых проверенных коммунистов, а товарищ Спешилов поедет при нем комиссаром». Мне бы обидеться, что ко мне такому проверенному товарищу представляют комиссара, но не стал. Все-таки и к Чапаеву комиссар был представлен, и к самому Фрунзе, а мне уж и подавно не стоит вякать. Потому я решил озаботиться провиантом и вооружением. Оружие нам должны были привезти прямо к поезду, а с продовольствием обещали что-нибудь изыскать. Ага, знаю я эти изыскания. Не дожидаясь, пока нам кто-то выдаст пайки, мы совершили налет на продовольственные запасы столовой портсъезда, реквизировав самое нужное. Хлебушек из расчета по две буханки на человека, ладно, вру, по четыре. Колбаса, палка на троих, и по две банки мясных консервов. Может, даже и лишка, но кто знает, сколько мы до Питера ехать станем по идее должны ехать ночь, но может топливо закончится, вода в котле вытечет. Нет, лучше с запасом. До Петрограда доедем, а там стребуем паёк с товарища Зиновьева. Витюха ещё предлагал забрать чёрную икру, но я не стал, пованивает. Зато обнаружил четыре ящика с шоколадом. Заведующий столовой что-то проверещал, мол, шоколад для особых делегатов, вроде членов ЦК, но товарищ из Иркутска, кстати, кузнец. Назначенный каптан Армусом продемонстрировал ему пролетарский кулак и зав умолк. «Надеюсь, остающиеся делегаты уже поели, а нет, так пусть идут ужинать в городские столовые или в рестораны, а нам нужнее. Я по восемнадцатому году помню, что значит вести толпу голодных мужиков подавлять восстание. Я же и до противника не доживу, съедят по дороге. Меня съедят, а комиссарам закусят». А Виктора жалко, вон какой красавец в долгополой шинели с разговорами, в будионовке, да еще и при шашке с Маузером. Маузер, кстати, у него с серебряной пластинкой, за взятие Львова. Мне даже завидно стало. Может потеребить кого-нибудь из военных, чтобы и мне что-нибудь наградное выдали? Можно шашку, я бы ее на стенку повесил. В восьми вагонах разместилось 300 добровольцев из числа делегатов съезда. А еще пулеметная рота в составе 30 человек, при шести максимах. Кажется, рота полного состава должна иметь не то 80, не то 90 бойцов. И пулеметов не меньше 12, но где же их взять-то? В этом 21 году гражданская война еще не закончилась. Зато ящиками с боеприпасами к пулеметам забито аж два купе. Но кто же их такие тяжеленные таскать-то станет? Видимо, придется по примеру революционных матросов обматывать себя пулеметными лентами. И красиво, и польза. Оружие и впрямь подвезли. Мосинка с примкнутым штыком, по два десятка патронов и по две гранаты. Винтовки бы пострелять, но ни времени уже не было, ни смысла. Вряд ли нам придется вести перестрелку, а стрелять мои добровольцы уже не научатся. Скорее всего, произойдет артобстрел фортов, а потом штурм. «Конечно, предварительно постреляем, но при атаке от хорошего то стрелка толку мало, а уж тем более по противнику, укрывавшемуся за стенами. Как-нибудь добежим, а там придется в штыки». При воспоминании о штыковой атаке меня передернуло. Сам пережил в этом теле две рукопашные, ту, что случилось с Володькой, не помню. Хорошего мало. А в Кронштадте матросы в основной своей массе, вкусившие все прелести гражданской войны». Сколько моих добровольцев переживет рукопашную, если половину составляют гражданские люди? Хотя не стану раньше времени хулить своих сотоварищей. Гражданская война штука такая, что все может быть. Возможно, именно наша часть и переломит ход сражения. Если вдуматься в приказ товарища Ленина, то наш особый отряд должен выполнять функцию заградительного отряда. Кстати, ничего против заградотрядов не имею. А рассказы о том, что они только теми занимались, что стреляли в спины убегавшим с поля боя, не более чем миф. Нет, бывало, что и стреляли, если понадобится. Петр Великий, кстати, перед Полтавской битвой приказал, чтобы в беглецов стреляли безо всякой пощады, включая и его самого. Вот только сможет ли? Географию Финского залива я представлял себе в общих чертах. Но помнил, что крепость Кронштадт располагается на острове Котлин, и штурм стало быть пойдет от Петрограда и Сестрорецка, а также от Араниенбаума и Петергофа. Фронт получается не маленький, и от моих трехсот бойцов в качестве заградотряда толку мало. Тут дивизию надо ставить. Первым делом мы с комиссаром превратили наш особый отряд в боевую единицу, разделив его на роты и взводы, назначив командиров из числа людей, имевших боевой опыт. Они же должны познакомить личный состав с оружием и прибрать куда подальше все гранаты, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не начал изучать их самостоятельно. Доедем до места, пожертвуем парой-тройкой, чтобы поняли, как пользоваться, а пока не стоит. Пока народ знакомился, мы со Спешиловым уселись в нашем штабном вагоне, чтобы изучить кое-какие документы. Прежде всего, постановление собрания представителей команд с кораблей и крепости Кронштадт. И что они там постановили? Отменить органы центральной власти – Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в ЦИК, Президиум в ЦИК, Совет Народных Комиссаров СНК и Народные Комиссариаты. Признать на территории России высшими органами власти органы местных советов – городские, фабрично-заводские и сельские. Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно провести выборы городских, фабрично-заводских и сельских советов, введя в них все социалистические партии, за исключением РКПБ. Освободить всех политзаключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями. Сохранить основные положения декрета о замене продразверстки продналогом, но убрать из него следующее положение. Ответственность за выполнение налога возлагается на каждого отдельного хозяина, и органам советской власти поручается налагать взыскание на каждого, кто не выполнил налога. Круговая ответственность отменяется. Дополнив его положением о том, что налог должны платить только богатые крестьяне. Отменить право на частную собственность и свободное предпринимательство. Отменить право на частную собственность и свободное предпринимательство, так как они противоречат идеям социализма. Отменить государственную собственность на землю, сделав ее общенародным достоянием. Заведовать землей должны органы народного самоуправления. Пользование землей должно быть уравнительно трудовым. Земля должна быть у того, кто ее обрабатывает. Резолюция принята бригадным собранием единогласно, при двух воздержавшихся. Председатель бригадного собрания Петриченко. Секретарь Перепелкин. С кронштадтским мятежом и в моей-то истории не все ладно считается что к новой экономической политике большевики перешли из за тамбовского и кронштадтского восстаний испугавшись волны народного гнева более опасного нежели белые допустим моряки взбунтовались из за продразверстки потребовали убрать из сел и деревень продовольственные отряды но ведь они не могли не знать что на десятом съезде как раз и будут решать вопросы введения нэп а здесь то что происходит «Матросы не хотят ввести НЭП и протестуют против индивидуальной ответственности за налогообложение?» «И что скажешь?» – поинтересовался Спешилов, прочитав постановление. «А что тут сказать?» – пожал я плечами. «Полная каша. Тут тебе и эсеры, и анархосиндикалисты, и правые коммунисты. Все, кроме большевиков», – подытожил Спешилов. «Именно», – кивнул я. «Но больше всего анархизмом пахнет. Махновщина». «Чует мое сердце, среди братишек много анархистов осталось. Вот они свою программу и впихнули». «Махно в январе решил в Крым сходить, через Херсонскую губернию», – хохотнул Виктор. «Зажали мы его с двух сторон. С одной стороны дивизия Пархоменко, а с другой – Слащев. У генерала на Махно зуб имеется. И у Пархоменко тоже». «Так батька еле-еле ноги унес, и казну бросил, и штаб свой. Как с Польшей мир заключим, надо с Махно кончать». «Согласен» не стал я спорить. Потом поинтересовался. «Что там в Галиции-то творится?» «А что в ней творится?» – скривился Спешилов. Не то, ни в этой Галиции. Вроде как существует ВРК как высшая власть из местных товарищей. Но есть и мы, Красная Армия. Польские коммунисты хотят создать Львовскую Польскую Республику. Хохлы украинцы, то есть, присоединить Львовщину к Украине». А товарищ Сталин считает, что мудрить ничего не нужно, а сделать Львовскую и Станиславскую губернии, соединить их с Николаевской и Херсонской, да и присоединить их к России. А сам-то как думаешь? – поинтересовался я. А я бы эти губернии, что Львовскую, что Станиславскую, полякам отдал, – признался Виктор. Проку от них никакого, разве что нефть есть, а возни много. И ляхов я не люблю. Чуть что гонор свой показывают, а по шеям бить нельзя, не положено. Я бы и самым по шее двинул, а приходится бойцов стыдить. И чтобы панинок пердолили только по согласию, а если силой, тогда расстрел». «И много расстреляли?» Спешилов только махнул рукой. «Двоих пришлось, а так кому это надо, силой-то? Бойцы у нас справные, недавно новое обмундирование получили, а панинки таких любят». «Ну тебе и не угодишь», — хмыкнул я. «Ляхи с гонором, а панинок пердолят по согласию, и нефть еще есть». «Так нефть еще добыть нужно, а для этого оборудование требуется, а на него денег нет. Товарищ Сталин при мне бумагу составлял, чтобы оборудование в Париже купить. И кто его покупать-то там станет? А на какие шиши?» «Ну, товарищ комиссар, есть такие специальные люди, которые в Париже оборудование купят», – улыбнулся я. «Подожди-ка, Володя», – призадумался комиссар. «А ведь фамилия-то Аксенов звучала? Я решил, что однофамильцы. А почему ты в Париже, если ты здесь?» так сам понимаешь, как партия скажет, и здесь, и там. Это точно, вздохнул комиссар. Припомнив что-то, Спешилов спросил. Хочешь посмеяться? Недавно слух прошел, мол, в Галиции будут княжество восстанавливать. Галицко-Волынское. Глупость какая-то, зачем нам княжество? Я не поленился, в библиотеку пошел, там на русском языке книга есть, две ночи читал, Понял, что основано оно было еще при тех князьях, что родственниками нашим Рюриковичам приходится. Сильное княжество было, русское, но сожрали его Литва и Польша. «Да, эти кого хочешь сожрут», — согласился я, уже не особо помнивший, что там происходило после смерти Даниила Гарецкого. «А знаешь, что я понял? Ну, почему Галицию и Литва с Польшей съели? Потому что они от России откололись, да еще и свою малороссийскую метрополию создали». Комиссар с азартом начал пересказывать события XIV века, а я с интересом слушал. Вначале создали Галицкую митрополию, которая московскому митрополиту отказалась подчиняться. А через два года Галицию ляхи и захватили. Не смогли они без Великой-то Руси прожить, не смогли. А церковь-то православная, хотя мы с ней нынче и боремся, она словно стержень была, вокруг которого все русские люди объединялись. Чуешь? Я кивнул, а Спешилов с решительным видом заявил. Вот видишь, если православная церковь всю Россию сумела объединить, то марксизм, он весь мир объединит.